В чем ниндзя клал в рот полую бамбуковую трубочку, в которой лежало несколько смазанных ядом игл. Мастер Фукуми Бари выплевывал их залпом на довольно значительное расстояние, на 10-15 шагов. Особенно у Синоби ценилось искусство быстро менять обличие. Про знаменитого Яимона Ямаду пишут, что когда он пробегал через толпу,